«Эпилог. Куроне. Я снова на ногах. Немного бледновато. Подкрашиваю скулы скульптором. Капельку румян. На губы блеск. Пойдет. Быстро плиту волосы в косу. Брюки, водолазка, пиджак. Пятница. 7 Поехала сдаваться. Не представляю, как буду разруливать ни одного допуска к экзамену. И, скорее всего, уже подписанный приказ об отчислении. Я, конечно, могу написать своему декану. В мессенджер. Но, по-моему, это уже слишком. Я же сама эту ситуацию создала. Он не обязан впрягаться за меня постоянно. И в этот раз я обязана справиться без него. А давайте мириться, да, Рия Алексеевна? прыскую смехом сама себе в зеркало. Да уж, нет. Надо как-то через ее голову эту задачку решить. А как? Ну ты же гений, детка, давай. У тебя еще час дороги, думай. Транки уже отпустили твои увесистые мозги они должны работать на полную мощность. Засовываю в себя две ложки заваренной кипятком овсянки и кусочек прессованных хлебцев. Запиваю йогуртом. Желудок больше не возмущается. Захватываю с собой блокнот Аронова, который я дарила ему на Новый год. Забыл вчера после бассейна и массажа. Никому другому доверить свое тело я не могу. Терпеть не могу чужие прикосновения. И от одной мысли, что ко мне притронется массажист, мой желудок опять сжимается от стресса. А Олег?» «Мы очень быстро договорились, что массаж будет делать он сам. Вызываю такси. У деканата встречаюсь с моими котятами». «Вот ты!» – дёргает меня за косу немец. «Идиотка, я в курсе. Гуси меня догнали, как ты и обещал. Чего делать будешь?» не знаю. Ни одной рабочей идеи, кроме откровенных боевых действий, до сих пор нет. «Боречка, а мой приказ уже подписан?» «Мне не говорят». «Дарья Алексеевна там?» Киваю я на закрытую дверь. «Наверное», – пожимает плечами ангел. «Мы только подошли». «Ну давай, Туманова, порази нас своими охуительными способностями к выживанию». Немец крутит в пальцах пачку сигарет, нервничает. «Мне хочется покурить сейчас». И я на автомате вытаскиваю у него из рук пачку и сигарету из нее. Но не здесь же в самом деле, да и нельзя мне пока. Разворачиваюсь к двери, она открывается. Моя челюсть падает от неожиданности. Аронов. Вместе с Дарьей Алексеевной. Ну и вы уж повлияйте на нее, Олег Андреевич. Заглядывает она ему в глаза с легким подобострастием. «Это ж невозможно. Несобранная девочка, и язык свой прикладывает не к месту. Пропусков столько». «Конечно. Все справки будут. Спасибо вам за понимание. Обещаю, что будет вести себя адекватнее. Переходный возраст. Вы педагог, и понимаете. И проболела много. Но она хорошая девочка на самом деле. И учится ведь неплохо». Дарья Алексеевна с сомнением смотрит на него, словно вопрошает. «Об одной и той же Женечке они говорят или нет?» «Да учиться-то неплохо. Это же самое главное. Остальное перерастет. В том числе и благодаря вам. Очень приятно было познакомиться. Звоните сразу же мне в случае любых проблем с ней. Я быстро их решу». Протягивает визитку. Она забирает. Мои щеки сводят от улыбки. И я кусаю их до боли, стараясь держаться. Разворачиваются к нам. «Женя, у тебя продлена...» Незаметно перехватывает мою руку с сигаретами, отводит ее за спину и, забрав пачку, прячет к себе в карман. «Сессия! До 1 октября!» «Так я не отчислена?» – распахиваю глаза. «Нет!» – поджимает губы Дарья Алексеевна. Списком расцеловываю повеселевших котят. Аронова при ней не решаюсь. «Туманова!» – возмущенно. «Проявления чувств в стенах университета запрещены!» Она не чувства проявляет. Поправляет ее Аронов. Эмоции. То же самое, что расцеловать м -м, котят, например. Это не эротизм. Не придавайте значения таким ее порывам. Немец закатывает глаза. Мы с ангелом стараемся не смеяться в голос. Он прячет улыбку, а я не могу. До свидания, Дарья Алексеевна. До свидания, Олег Андреевич. С едва скрываемым раздражением поглядывает она на меня. Подмигиваю котятам и иду за Ароновым. «Сколько она из тебя вытащила бабок?» Эта милая женщина пошла мне навстречу просто так, из сочувствия. «Аронов, хватит врать, сколько?» Она мне час рассказывала обо всех твоих экзерсисах на факультете. Я первый раз в жизни краснел за ребёнка. «Главное, чтобы не в последний!» хочу я. «Тьфу-тьфу! Снись обороты, детка, иначе самая гениальная девочка останется без высшего образования». Не думаю, что есть еще какой-то факультет, где будут терпеть такое. Значит, сумма взятки была приличная, да? Это была спонсорская помощь факультету, добровольная. Олег Андреевич – меценат. Хм, нет, мне не нравится. Я хочу вернуть тебе эти деньги. А я хочу, чтобы ты сказала мне просто «Спасибо, Олег», открывает мне дверцу машины. Я это ценю. Я больше тебе скажу. Смотрю ему в глаза, мы застываем. «Я сдаюсь, ты выиграл. Идеален», развожу я руками. «Совершенство. Ты мой мужчина. И всегда был. Я хочу тебя обратно». Его ноздри вздрагивают, и зрачки сначала немного сужаются, а потом расширяются, поглощая радужку. «Ух, гормончики, да». Но на этом все. Вся реакция заперта внутри. Я не могу ничего поймать от него. «Мой зверь прокачался» и мы продолжаем стоять друг напротив друга. Сглатывает. Нет. Нет? Склоняю пытливо голову на бок, стараясь влезть под железобетонную, непробиваемую броню. Нет. Я отправляю тебя в отпуск. И по работе, и из отношений. Забудь про все. И про всех. Отдохни, и расслабься. Ты абсолютно свободна. Приедешь – все обсудим. Пока – нет тебе больше не страшно говорить мне нет я чувствую связь между нами мо нет ее больше не разрушает он обнимает меня сзади я закрываю глаза ложась с затылком к нему на плечо Ты моя я твой формат частности это так поймал меня все-таки навсегда надеюсь 9 месяцев 9? Мы вместе 9 месяцев. От какого момента ты считаешь? От момента, когда сдался и пропал. Сегодня ровно девять. Логично было бы родить первенца. 9 месяцев – это срок. Мне кажется, это связь и есть то, что мы родили. Как назовем? Куронэ. Примечание. Слово имеет два значения. Первое – коронованные, возложившие друг на друга царский венец. А второе – венчанные. Красиво звучит. Что это значит? Это значит, что я всегда буду рядом, моя маленькая королева. Всегда. Ее звали мечтой. Он хотел убежать. Да, не сумел. И звонили звонки. Через все позвонки. Да, так он хотел Ее звали мечтой, ее звали мечтой. Текст читала Дара Матвеева.